Глава 18 Девиантное поведение Преступное сознание. Введение в криминальную психологию. Восьмое издание Еще не до конца проснувшись, я перевела туманный взгляд с учебника, лежавшего на кухонном столе на Дина. Серьезно? спросила я. Агент Стерлинг хочет, чтобы мы почитали учебник? После непростой ночи у меня раскалывалась голова, а тело хотело вернуться обратно в кровать. Дин пожал плечами. «Нам дали главы с первой по четвертую. Он помолчал, пристально глядя на меня. «Ты в порядке?» «Нет», — подумала я. «Я не спала и не могу сказать тебе, почему». «Я в порядке», — упрямо ответила я. «Ясно, что Дин пытается осмыслить, что же со мной не так». Просто поверить не могу, что агент Стерлинг представляет себе обучение вот так. С самого начала программы я обучалась на практике. Реальные дела, реальные фотографии с мест преступления, реальные жертвы. Но этот учебник... Брайс, Дерек и Кларк, наверное, читали примерно такой же. Вряд ли к нему прилагалось много практических заданий. Может, это и трата времени... — сказал Дин, будто читая мои мысли. Но прямо сейчас я предпочту тратить наше время, а не время Стерлинг. Потому что агент Стерлинг пыталась поймать убийцу Эмерсон. Я взяла у него учебник и открыла первую главу. «Криминальная психология — это подраздел психологии, посвященный изучению типов личности, мотивов и когнитивных структур, связанных с девиантным поведением», — прочитала я в особенности тех, которые связаны с причинением психологического или физического вреда другим. Дин посмотрел на страницу. Волосы падали на его лицо. Я продолжала читать, втягиваясь в монотонный ритм, и мой голос оставался единственным звуком в комнате. Глава четвертая. Организованные и неорганизованные преступники. Мы с Дином сделали длинный перерыв на обед, но голос у меня все равно уже охрип моя очередь сказал дин забирая у меня учебник если ты прочитаешь еще одну главу тебе придется показывать содержание жестами может получиться жутковато ответила я никогда не была хороша в шарадах почему у меня возникает ощущение что за этим стоит какая то история губы дина изогнулись в легкой улыбке я содрогнулась «Давай просто скажем, что семейный вечер настольных игр — это соревновательное мероприятие, и в Пикшенре у меня тоже не очень выходит». «С моей точки зрения, не то чтобы это был твой личный изъян», — Дин откинулся на стуле. «Впервые с того момента, как мы увидели в новостях тело, он выглядел почти расслабленным, Руки свободно висели, грудь слегка поднималась и опускалась с каждым вдохом и выдохом. Волосы по-прежнему скрывали лицо, но в плечах и шее почти незаметно напряжение. Кто-то сказал личный изъян. В комнату бодро вошел Майкл. «Думаю, это может быть мое второе имя». Я перевела взгляд на учебник, стараясь сделать вид, что только что не рассматривала Дина. «Два вторых имени, да?» — спросила я. Майкл слегка наклонил голову. «Майкл Александр Томас, личный изъян Таунсенд». Он лениво улыбнулся мне. «В этом что-то есть, тебе не кажется?» «Мы занимаемся», — безразлично ответил ему Дин. «Не обращайте на меня внимания», — ответил Майкл, махнув рукой в нашу сторону. «Я просто сделаю себе сэндвич». Майкл никогда не делал ничего просто. Возможно, он и правда хотел сэндвич. Но еще ему нравилось выводить Дина из равновесия. И подумала я, он не хочет оставлять нас наедине. «Итак», — сказала я, поворачиваясь к Дину и стараясь сделать вид, что не испытываю неловкости. Глава четвертая. Продолжишь читать? Дин взглянул на Майкла, которого, кажется, забавляла вся эта ситуация. «А что будет, если мы не прочитаем?» — спросил Дин ну это наше домашнее задание произнесла я изображая неподдельное возмущение ага я знаю я же тебя и уговорил читать вообще то дин постучал пальцем по обложке но я и так могу рассказать тебе что там написано дин правил здесь уже пять лет а этот учебник был вводным курсом по профайлингу ладно сказала я может изложишь краткую версию поучи меня Когда-то Дин отказался бы. «Ладно», — ответил он, глядя на меня через стол. «Неорганизованные убийцы — это одиночки. Они всегда не вписываются. Плохие социальные навыки, много скрытой злости». Услышав слово «злость», я невольно взглянула на Майкла. «Никогда не вписываются. Плохие социальные навыки». По лицу Майкла было ясно, что не только я подумала, что это звучит как обобщенное описание Кларка. Дин замолчал. Я заставила себя поднять взгляд, надеясь, что Дин не станет задумываться о том, почему несколько фраз о неорганизованных убийцах заставили меня и Майкла обменяться чем-то невысказанным. В повседневной жизни неорганизованные убийцы обычно воспринимаются как антисоциальные незрелые. Продолжил Дин, помолчав некоторое время. «Они не нравятся другим, но и не пугают. Если у неорганизованного убийцы есть работа, то, скорее всего, низкооплачиваемая, не вызывающая уважение должность. Даже взрослые неорганизованные убийцы могут вести себя как подростки. По статистике, они часто живут с кем-то из родителей». «Так чем неорганизованный убийца отличается от обычного неудачника?» Майкл даже не пытался скрыть, что подслушивает. «Если бы ты был таким, как я или Кэсси, тебе бы не пришлось спрашивать». Глухое молчание. Дин никогда раньше не говорил, что мы похожи. Никогда не верил в это. И явно никогда не заговаривал об этом с Майклом. Вот как. Майкл прищурился, резко контрастируя с будто непринужденной улыбкой. Я опустила взгляд. Майклу не следует видеть выражение моего лица, которое выдавало, что Дин прав. Мне не пришлось бы задавать этот вопрос, потому что я инстинктивно знала ответ. Быть асоциальным, незрелым и злым не значит быть убийцей. Такие черты не могут подсказать нам, есть ли у Кларка склонности к насилию и в какой степени. Единственное, что они могут нам сообщить — Каким убийцей стал бы Кларк, если бы однажды переступил черту? Если бы Кларк был убийцей, то неорганизованным. Организованные убийцы могут быть очаровательны. Дин перевел внимание с Майкла на меня. Они аккуратные, уверенные, комфортно себя чувствуют в большинстве социальных ситуаций. Волосы упали ему на лицо, но он не отводил от меня взгляда. Они часто умные, но нарциссичные. «Часто не способны испытывать страх». Я подумала о Джеффри через два F, который рассказывал мне про образ действий преступника и упомянул Эмерсон без тени печали. «Для организованного преступника другие недостойны эмпатии, потому что они хуже его. Быть средним для таких людей значит быть расходным материалом». Я впитывала слова Дина, запоминала их. «Что такое жизнь одного человека?» «Если в мире их так много?» Голос Дина стал ровным, когда он задал этот вопрос. И я поняла, что мыслями он где-то еще. Организованные убийцы не знают сожалений. «Отец Дина был организованным убийцей», — подумала я, протянула руку и накрыла ладонь Дина своей. Он склонил голову, но продолжил говорить. «Организованные убийцы планируют». — тихо произнес он. Неорганизованные следуют мгновенным побуждениям. «Они срываются», — негромко сказала я. «Или поддаются своим импульсам». Дин наклонился вперед, сжав мою руку. «Они нападут сзади с большей вероятностью, чем организованные». «С каким оружием?» — спросила я, по-прежнему ощущая, как переплелись наши пальцы. С любым, которое под руку попадется, ответил Дин. Тяжелый тупой предмет, подвернувшийся кухонный нож, просто руки. Все место преступления воплощает потерю контроля. Но у организованных убийц, продолжила я, глядя на него, все дело в контроле. Дин выдержал мой взгляд. Организованные убийцы выслеживают жертв. Они часто атакуют незнакомцев. Каждое их движение рассчитано, предопределено, служит конкретной цели. Они методичны. «Их труднее поймать», — добавила я. «Им нравится, что их труднее поймать», — дополнил Дин. «Убийство — только часть их кайфа. Сокрытие тоже важно». Все, что говорил Дин, было мне понятно. Невероятно, интуитивно и ясно, Словно он напоминал мне о чем то что я давно знала, а не учил меня чему-то новому. «Ты в порядке?» — спросил он меня. Я кивнула. «Я в порядке». Я посмотрела на кухонный стул, за которым Майкл делал себе сэндвич. Его там не было. Пока мы с Дином разговаривали, он ушел. Я опустила взгляд. Дин медленно высвободил пальцы. «Дин?» — спросила я. Голос звучал тихо, но разносился по всей кухне. Я по-прежнему отчетливо ощущала, где его кожа только что соприкасалась с моей. «Организованные убийцы из тех, кто собирают трофеи, верно?» Дин кивнул. «Трофеи помогают им заново пережить убийство. Так они удовлетворяют свое желание убивать в промежутках между жертвами». Лок забирала тюбик помады у каждой женщины, которую убивала. Не сумев сдержаться, я произнесла это вслух. Нарциссичная, контролирующая. все сходилось. Отец был организованным убийцей. Когда Дин говорил об отце, в его голосе появлялось особое напряжение. Во второй раз он открылся мне, отвечая признанием на признание — Он рассказывал, что еще в детстве люди чувствовали, что с ним что-то не так. Но, сколько я себя помню, он пользовался симпатией. Он тщательно все планировал, никогда не отклонялся от сценария, доминировал над своими жертвами, контролировал их. Дин помолчал. Ни разу не проявил сожаления. Я услышала, как открылась и закрылась входная дверь. Я подумала, это Майкл решил выйти из дома, чтобы побыть подальше от нас. Но затем услышала, как приближаются чьи-то шаги. Два человека, один тяжелее другого. Стерлинг и Брикс вернулись. Они появились в дверях как раз, когда Дин закрыл учебник, лежащий на столе перед нами. «Кэсси, нам нужно поговорить с Дином наедине. Не оставишь нас на минуту». Агент Брикс поправил галстук. Этот конкретный жест в исполнении этого конкретного человека выглядел как сигнал тревоги. Брикс носил галстук только на службе. Поправляя его, он таким образом утверждал свой статус. О чем бы он ни собирался поговорить с Дином, это был чисто деловой разговор. В деловых вопросах я доверяла Бриксу меньше. «Она может остаться», — сказал Брикс Дин. Слова прозвучали, как удар грома. Сколько я знала Дина, он всегда отталкивал меня. Он игрок-одиночка. Я поймала его взгляд. «Ты уверен?» — спросила я глазами. Дин провел основанием ладони по своим джинсам. «Останься», — попросил он. «Дин хочет, чтобы я была здесь». Он повернулся к Бриксу что вам нужно?» Агент Стерлинг замерла, ее губы сжались в мрачную тонкую линию. «Человек, который убил Эмерсон Коул, одержим твоим отцом», — сказал Брикс, не обращая внимания на выражение лица бывшей жены. «Есть немалая вероятность, что неизвестный субъект ему писал». «И позвольте угадаю», — перебил Дин. «Папаша уничтожает письма, как только прочтет. «Они все хранятся тут», — Дин постучал пальцем по голове. «Он согласился нам помочь», — сообщил Брикс. «Но только при одном условии». Плечи и шеи Дина напряглись. Все мышцы в его теле превратились в натянутые струны. «Если ты этого не хочешь, не нужно», — вмешалась агент Стерлинг. «Я знаю, каково условие». В глазах Дина горела эмоция, которую я не могла распознать. Ни то ненависть, ни то страх. Отец не станет ничего говорить вам. Он согласен говорить только со мной. Ты. Дэниел Рэдинг — один из великих. Великолепный. Гениальный. Бессмертный. Ты выбрал его не просто так. Когда говорит такой человек, как Рединг, другие слушают. Когда Рединг хочет, чтобы кто-то умер, этот человек умирает. Он воплощает то, каким ты хочешь быть. Могущественным, уверенным в себе. Тем, кто всегда все держит под контролем. Ты был неаккуратен, глупец, повезло. Ты изгоняешь этот голос и проводишь пальцами по краям фотографии Эмерсон Коул, стоящей рядом с деревом. Доказательство того, что на мгновение ты обрел могущество, уверенность в себе, контроль совсем. Как? Он. Дэниеэл Рединг не твой герой. Он твой бог. И если ты пойдешь дальше по этому пути, Ты постепенно уподобишься ему. Остальные станут незначительными и беспомощными, как муравьи, полиция, ФБР. Ты раздавишь их стальным носком своего ботинка. Все случится как надо в свое время».